И Куприн закончил вопрос. «Интересно, первый коммунист, не был ли он больным?» «Зачем же такое предпочтение коммунистам?» — улыбнулся он. «Вся революционные братья — это потенциальные пациенты клиники Кащина — маниакально уверовали в бредовые идеи и прут к ним с неистебимой страстью. Вспомните всех этих Азефов, Гершуни, Багровых, Желябовых или ту же Бришковскую. Разве их можно считать нормальными? И Аксентьев с Черновым немного лучше. Образованней, манишки свежие, а суть та же, полный сумбур в голове. Бурцев, разоблачивший Азефа, и сейчас в Париже, говорят, картотеку на провокаторов составляет, заметил Толстой. Ведь этот Евно-Азеф, едва ли не главное лицо в партии СР, 16 лет работал на охранное отделение. Кстати, после февраля семнадцатого года Михаил Асаргин получил доступ к архиву охранки. Он утверждает, члены революционных партий охотно шли в доносчики даже за небольшую плату. Нередки были также партии, где число осведомителей, составляла три четверти от всех членов. Веселый народец. Большевики, понятно, исключением не были. Куприн усмехнулся. Вот было бы забавное чтение, если в последних новостях опубликовать. Унин поддержал. Боюсь, что многие нынешние революционеры тут же потеряли бы свои авторитеты. Кстати, Бурцев еще в Петербурге рассказывал мне. О своей сенсационной встрече с Азефом летом двенадцатого года Толстой оживился. Как же, как же! Все газеты печатали статьи тогда о том, как предатель исповедался перед Бурцевым. Иван Алексеевич, что вам Владимир Львович рассказывал? Напомню, что после своего разоблачения Азеф бежал. Эсеры, убедившись, что он выдавал их товарищей, будучи в то же время руководителем этой боевой партии, приговорили его к смертной казни. Три года они его пытались отыскать. Все усилия были тщетны. И вдруг Бурцев получает сведения от своего агента, что Азеф живет во Франкфурте. Владимир Львович отправляет ему письмо. «Хочу вас видеть, приеду один». Азеф соглашает. Назначает место и время встречи. Бурцев вовремя является. Дело происходит в кафе. Лютые враги смотрят друг другу в глаза и от волнения не имеют. Азеф позже признался, что был уверен, Бурцев его убьет. И зачем же тогда его понесло на свидание, удивился Купин. Азеф объяснил, я не хочу умереть, не рассказав правды о моем деле. Я сделаю это для детей. Они должны знать, кем был их отец и почему он так действовал. Себя, конечно, считал героем, безусловно. Еще Лев Николаевич писал, что любой преступник или публичная девка всегда находит оправдание своим поступкам. Если они сумеют осудить свои деяния, то рано или поздно они перестанут их совершать. И вот целых три дня. Провокатор и его разоблачитель почти не расставались друг с другом. Азеф рассказывал, как он из идейного и честного революционера и главы боевой организации превратился в предателя. Далее Бунин стал изображать Азефа толстопузом, самодовольным, говорящим хриплым голосом. Да, не скрываю, я выдавал товарищей из организации. А как? Это было нужно для высших целей, ведь каждый из них, вступая в нашу организацию, уже почти обрекал себя на гибель. И когда я посылал их на жертвенное захлание, они тоже служили нашему делу — освобождению трудящих. «Что вы имеете в виду?» — строго спрашивает Бурцев. Толстой с Куприным невольно улыбнулся. как ловко Бунин изобразил маленького, сутулого и ядовитого Дон Кихота русской революции, как называли бурцевы газеты. Бунин продолжал великолепно разыгрывать роль. «Я скорблю об их прекрасных жизнях, но пусть мои товарищи спокойно спят в земле сырой. Подавая их полиции, я в то же время организовывал убийство ненавистного... жлебе царского отпрыска великого князя Сергея Александровича, покушение на самого Николая Кровавого. После этого Бунин стал рассказывать от своего лица. Бурцев с Азефом официанту заказ делал. Разоблачитель взял бифштекс, предатель, отправивший на виселицу немало людей, глотал пустой картофель. «Я вегетарианин». Скромно опустил в глаза. Стыдно поедать трупы живот. Барашек тоже хочет жить. Вскоре два врага мирно пожали друг другу руки. Борьба, по их мнению, закончилась. В ничью. Горы трупов. Тысячи исковерканных судеб. Революционеры о жертвах не думая. Чуть прежде легко впорхнувшая в гостиную воздушная и насмешливая Тэфи вступила в разговор. Это прекрасно, борьба закончена. Как за карточным столиком. Посидели, поразвлекались и с миром разошлись. Каждый остался при своих деньгах. Вот чем эмиграция красна. Эсеры, кадеты, октябристы, анархисты, террористы, губернаторы. Все в кучке, все едят борщ из одних тарелок. На чужбине забытые и схватки, а выпили на «ты» и нежными голосами удивляют. Как? Неужто я в тебя, душа-человек, бомбу в Киеве бросал? Какие пустяки, не стоит беспокоиться. Но с кем не бывает. Мне, как губернатору, на тебя твой же руководитель партии донес. Мы, изволь припомнить, тебя арестовали и в Сибирь отправили. А я бежал и опять бомбу приготовил. Ловкий был, тебя по всей империи искали. Ты где уж нам? Да, сударь мой. Весело мы пожили. Дети и внуки завидовать будут. Надо в мемуарах отразить. Непременно. Пусть завидуют и учат. Давай допьем. Тут несколько капель бутылки осталось. Эй, гарсон, еще две каши. Гулять так гулять. Жить в Париже можно. Мне вчера повезло. Я в помойке целую коробку папирос нашел. Поздравляю. Я сегодня полковника Хабибулина встретил, помнишь того самого, что следователем в прокуратуре служил отечество? Так он из мясной лавки нес кошачьи обрезки. Говорит, если встать пораньше, то можно достать в латинском квартале. Хорошо живем. Не то, что в Савдепии сидят там голодные и унижены, а у нас тут Европа.